Глава седьмая Вот с того года мартин страстно полюбил поезда. Путешествия, дальние огни и раздирающие вопли паровозов в темной ночи. Яркие паноптикумы мгновенных полустанков с людьми, которых не увидишь больше никогда. Медленный отвал, скрежет рулевой цепи — Нутряная дрожь канадского грузового парохода, на котором он с матерью весной девятнадцатого года покинул Крым, ненастное море и косо хлещущий дождь не столь располагали к дорожному волнению, как экспресс, и только очень постепенно Мартын проникся этим новым очарованием. В Макентоше, в черно-белом шарфе, вокруг шеи, всюду сопровождаемое, пока его не одолело море, бледным мужем — Растрепанная молодая дама, дуя на волосы, щекотавший ей лицо, расхаживала по палубе, и в ее фигуре, в летающем шарфе, мартин почуял все то драгоценное, дорожное, чем некогда его пленяли клетчатая кепка и замшевые перчатки, надеваемые отцом в вагоне, или крокодиловой кожи сумка на ремешке через плечо у девочки-француженки, с которой было так весело рыскать по длинному коридору экспресса, вправленному в летучий ландшафт. Одна только эта молодая дама выглядела примерной путешественницей. Не то что остальные люди, которых согласился взять на борт, чтобы не возвращаться порожняком капитан этого легкомысленно зафрахтованного судна, не нашедшего водичалом одичалом Крыму товара. Несмотря на обилие багажа, безобразного, спешно собранного, с веревками вместо ремней, было почему-то впечатление, что все эти люди уезжают налегке, случайно. Формула дальних странствий не могла вместить их растерянности и уныния, они словно бежали от смертельной опасности. Мартына как-то мало тревожила, что оно так и есть, что вон тот спекулянт с пепельным лицом и с каратами в нательном поясе, Останься он на берегу, был бы и впрямь убит первым же красноармейцем, лакомым до алмазных потрохов. И берег России, отступивший в дождевую муть так сдержанно, так просто, без единого знака, который бы намекал на сверхъестественную продолжительность разлуки, мартын проводил почти равнодушным взглядом и только когда всё исчезло в тумане он вдруг с жадностью вспомнил адрес кипарисы добродушный дом жители которого отвечали на удивительные вопросы неусидчивых соседей да где же нам жить как не в крыму и воспоание о лиде оккрашено было иначе чем тогдашние действительные их отношения. Он вспоминал, как однажды, когда она жаловалась на комарины укусы чесала покрасневшее сквозь загар место на икре, он хотел показать ей, как нужно сделать ногтем крест на вздутие от укуса, и она его ударила по кисти ни с того ни с сего. И прощальное посещение он вспомнил, когда они оба не знали, о чем говорить, и почему-то все говорили о Коле, ушедшем в Ялту за покупками» и какое это было облегчение, когда он, наконец, пришел. Длинное нежное лицо Лиды, в котором было что-то ланье, теперь являлось Мартыну с некоторой назойливостью. И, лежа на кушетке под тикающими часами в каюте капитана, с которым он очень подружился, или в благоговейном молчании разделяя вахту первого помощника оспой выщербленного канадца, говорившего редко и с особенным жеванным произношением, Но обдавшего сердце Мартына таинственным холодком, когда он однажды ему сообщил, что старые моряки на покое все равно никогда не садятся, внуки сидят, а дед ходит, море остается в ногах, привыкая ко всему этому морскому новоселью, к маслянистым запахам, к качке, к разнообразным и странным сортам хлеба, из которых один был вроде просфоры, Мартын все уверял себя — что он пустился в странстве с горя, отпевает несчастную любовь, но что, глядя на его спокойное, уже обветренное лицо, никто не угадает его переживаний. Возникали таинственные и замечательные люди. Был канадец, зафрахтовавший судно, угрюмый пуританин, чей макинтош висел в капитанской, безнадежно испорченной уборной, маяча прямо над доской. Был второй помощник по фамилии Паткин, еврей родом из Одессы, смутно вспоминавший сквозь американскую речь очертания русских слов, а среди матросов был один Сильвио, американский испанец, ходивший всегда босиком и носивший при себе кинжал. Капитан однажды появился с ободранной рукой, говорил сперва, что это сделала кошка, но затем Мартыну по дружбе поведал, что рассадил ее о зубы Сильвио которого ударил за пьянство на борту. Так Мартын приобщался к морю. Сложность, архитектурность корабля, все эти ступени и закоулки, откидные дверцы вскоре выдали ему свои тайны. И потом уже было трудно найти закоулок еще незнакомый. Меж тем дама в полосатом шарфе, как будто разделяя Мартынову любознательность, мелькала в самых неожиданных местах — всегда растрепанная, всегда смотрящая вдаль, и уже на второй день ее муж слег, мотался на клеенчатой лавке в кают-компании без воротничка, а на другой лавке лежала Софья Дмитриевна с долькой лимона в губах. По временам и Мартын чувствовал сосущую пустоту под ложечкой и какую-то общую неустойчивость. Дама же была неугомонна, и Мартын уже наметил ее объектом для спасения в случае беды. Но, несмотря на бурное море, корабль благополучно достиг Константинопольского рейда на холодном, молочно-пасмурном рассвете, и появился вдруг на палубе мокрый турок, и Паткин, считавший, что карантин должен быть обоюдный, кричал на него «Я тебя утону!» и даже грозил револьвером. Через день двинулись дальше, в мраморное море. И ничего от Босфора в памяти у Мартына не осталось, кроме трех-четырех минаретов похожих в тумане на фабричные трубы до голоса дамы в макентоше, которая сама с собой говорила вслух, глядя на пасмурный берег. Прислушавшись, мартин различил слово «аметистовый», но решил, что ошибся.